Джесс, я роюсь в шкафу Бена на случай, если там есть одежда забытой старой подружкой, хоть что-то, что можно одолжить. До того, как Тео повесил трубку, я собиралась сказать ему, что у меня нет ничего нарядного для сегодняшней встречи и ни времени, ни денег, чтобы что-то раздобыть. Он предупредил меня всего за полчаса. На мгновение я перестаю рыться в рубашках Бена и прижимаю одну из них к лицу, пытаясь представить его здесь. Поверить, что скоро увижу его здесь перед собой. Но аромат его туалетной воды, его кожи, кажется, немного выветрился. Даже как-то символично для наших отношений. Я всегда гоняюсь за его призраком. Я отхожу. Выбираю один из двух моих свитеров, на котором нет дырок, и расчесываю волосы. С момента приезда я их не мыла, но, по крайней мере, теперь они меньше похожи на птичье гнездо. Я натягиваю куртку. Надеваю ещё одну пару дешёвых серёг. Смотрю в зеркало. Не совсем нарядно, но что поделать. На лестнице кромешная тьма. Я нащупываю выключатель. Здесь пахнет сигаретным дымом, но сильнее, чем обычно. Пахнет так, будто кто-то курит прямо сейчас. От чего то я смотрю налево. Возможно, из-за слабого звука или движения воздуха. И тут я замечаю светящуюся красную точку, парящую надо мной в темноте. Проходит мгновение, прежде чем я понимаю, что это такое. Я смотрю на кончик окурка, который держит кто-то, скрытый в темноте. «Кто здесь?» — спрашиваю я, или пытаюсь спросить, потому что вопрос звучит как сдавленное блеяние. Я нащупываю выключатель возле двери и, наконец, дотрагиваюсь до него. Свет загорается, но никого не видно. Моё сердце бьётся в два раза быстрее, когда я прохожу через двор. Как только я подхожу к воротам на улицу, то улавливаю шуршание шагов позади меня. Я оборачиваюсь. Эта консьержка снова выходит из тени. Я пытаюсь отступить в сторону, и когда мой каблук звенит о металл, осознаю, что уже прижата спиной к воротам. Она на голову ниже меня, а я отнюдь невысокая. Но есть что-то угрожающее в том, как близко она находится. «Уи?» — спрашиваю я. «В чём дело?» «Мне нужно тебе кое-что сказать», — шепчет она. И поднимает взгляд на дом. Она напоминает мне маленького зверька, принюхивающегося в поисках хищника. Я слежу за её взглядом, она смотрит наверх. Большинство окон — тёмные стёкла, отражающие свет уличных фонарей через дорогу. Наверху, в пентхаусе, горит только одно окно. Не видно, чтобы кто-нибудь наблюдал за нами. Я уверена, она проверяет именно это — Но я не думаю, что если бы они следили, то она обязательно заметила бы их. Внезапно она протягивает мне руку. Это такое резкое, жёсткое движение, что на долю секунды мне кажется, что она собирается меня ударить. У меня нет времени отступать, всё происходит слишком быстро. Но вместо этого она хватает меня за запястье когтистой рукой. Её хватка, на удивление, сильна. Она обжигает. «Что вы делаете?» — спрашиваю я. «Просто иди» говорит она мне, и так твёрдо, что я не смею её ослушаться. «Пойдём со мной, сейчас же!» Я опаздываю на встречу с Тео, но он может подождать. Это кажется важным. Я бреду за ней через двор к её маленькой будке. Она двигается быстро, сутулившись, как человек, пытающийся спрятаться от ливня. Я чувствую себя ребёнком из сказки, которого везут в хижину ведьмы в лесу. Она ещё несколько раз глядит на дом — нет ли каких-нибудь свидетелей поблизости, но, похоже, она решила, что стоит рискнуть. Затем она открывает дверь и впускает меня. Изнутри он ещё меньше, чем кажется снаружи. В крошечное пространство втиснуто всё, что могло поместиться. Есть выдвижная кровать, сейчас сложная, иначе нам было бы негде стоять, умывальник, крошечная старинная кухонная плита. Справа от меня находится занавеска, которая, я полагаю, ведёт в уборную — просто потому, что ей больше негде быть. Здесь почти пугающе чисто, каждая поверхность вычищена до блеска, пахнет отбеливателем и моющим средством, ничего необычного, ничего меньшего от этой женщины я не ожидала. И всё же чистота, опрятность, маленькая ваза с цветами как-то ещё сильнее отягощают это место». Небольшой беспорядок отвлёк бы от здешней тесноты или пятен сырости на потолке, которые, я абсолютно уверена, невозможно оттереть. В своё время я бывала в разных дырах, но этой каморке нет равных. И каково это должно быть — жить в крошечной лачуге, окружённой роскошью многоквартирного дома? Каково это — жить в такой нищете? Неудивительно, что она ненавидела меня, попавшую сюда случайно, чтобы поселиться на третьем этаже. «Если бы она только знала, насколько я не вписываюсь в это место, насколько я больше похожа на неё, чем на них. Но я не должна показывать свою жалость, это было бы худшим оскорблением из всех возможных. У меня сложилось впечатление, что она, вероятно, очень гордый человек. Над крошечным обеденным столом несколько выцветших фотографий, приколотых к стене, маленькая девочка, сидящая на коленях у женщины». Пейзаж за ними выглядит жарким и пыльным, пальмы на заднем плане. Перед женщиной стоит стакан с чем-то похожим на чай, с серебряной ручкой. На следующем фото девушка. Стройная, темноволосая, темноглазая, может быть, 18 или 19 лет. Фотография не новая, она уже вся выцвела и расплылась. Но в то же время довольно свежая, чтобы принадлежать старухе. Это явно любимый человек». Почему-то невозможно представить, что у этой пожилой женщины есть семья или прошлое вдали от этого места. Невозможно даже представить, что когда-то она была молодой. Как будто она всегда была здесь. Как будто она была частью самого дома. «Она потрясающая», — говорю я. «Та девушка на стене. Кто она?» Наступает долгое молчание. Такое долгое, что я начинаю гадать. «Может, она меня не поняла?» И, наконец, своим скрипучим голосом она произносит «Моя дочь». Вау! Я опять смотрю на фотографии её дочери. Трудно что-то разглядеть за морщинами, опухшими лодыжками, когтистыми руками, но, может быть, я всё-таки увижу и в консьержке тень красоты. Она откашливается. «Во де ве аре те!» — внезапно рявкает она, прерывая мои мысли. «Ты должна остановиться». «Что вы имеете в виду?» — спрашиваю я. «Прекратить что?» Я наклоняюсь вперёд. «Может, она сможет мне что-нибудь рассказать?» «Все твои вопросы, — говорит она, — все твои поиски. Ты только создаёшь себе проблемы. Сейчас ты не можешь помочь своему брату. Ты должна понимать, что...» «О чём вы?» — спрашиваю я. По спине пробежал холодок. «Что вы имеете в виду, говоря, что я не могу сейчас помочь своему брату?» Она просто качает головой. «Есть вещи, которые ты не поймёшь, но я видела их собственными глазами. Я всё вижу». «Что?» — спрашиваю я её. «Что вы видели?» Она не отвечает. Вместо этого она просто качает головой. «Я пытаюсь помочь тебе, девочка. Я пыталась с самого начала. Неужели ты не понимаешь? Если ты сообразишь, что для тебя так будет лучше, ты остановишься и уйдёшь отсюда без оглядки».